«До свидания, Пушкин!» Саша Пушкин не терял времени даром. Ожидая возвращения Мити, он бродил по окрестностям военного лагеря и сочинял стихи. Вдали от городской суеты Муза посещала юного поэта чаще, а военная обстановка только добавляла драйва. Муза нашептывала Пушкину такие строки, услышав которые, его наставник Державин подпрыгнул бы до потолка от восторга. Когда юный Саша прочитал ему свои воспоминания о царском селе, вот эти, сквозь мрак времен, сквозь бурь гонения, светила слава нам одна. Ее мы чтили с упоением, ее наследство нам цена. Когда ж падет молодая сила, и в сердце мрак заменит свет? Ты, муза, зиждительница мира. Забвенью не предашь поэт. Державин был так восхищен, что даже встал с места. А ведь это сочинил мальчик в 13 лет. Сейчас же юный Саша ловил от своей музы строчки, которые были очень важны для нашей истории. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. «Эх, что же дальше?» — спрашивал Саша Пушкин то ли самого себя, то ли верную музу, которая неотступно летала рядом. «Пушкин! Вот ты где!» — радостно воскликнул Птичкин, подходя к Саше. Митя, Саша и Андрей Андреевич обнялись, как старые добрые друзья. Но через секунду Пушкин отстранился, словно что-то невидимое, но властное завладело им. «Господа, подождите!» — сказал он и забормотал себе под нос. «Так, э, сначала. У лукоморья дуб зеленый...» «Саша, прости, но у нас очень мало времени!» — сказал Митя, вынимая из кармана шишку. — Послушай, это шишка от волшебного дерева желаний, которое перенесло нас к вам из 2025 года. Пушкин с удивлением посмотрел на Митю. Даже с его богатым воображением было очень трудно поверить в такую историю. — Прости, но ты не слишком рано из госпиталя вышел? — осторожно спросил Александр Сергеевич. — Саша, я понимаю, это звучит как бред, но это правда. Митя с надеждой смотрел на Пушкина, но тот явно не хотел верить. Неожиданно на помощь пришел Птичкин с убойным аргументом. Если бы не он, Митя сам точно бы не сообразил. У лукоморья туп зеленый, золотая цепь над убитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Андрей Андреевич продекламировал, и у Пушкина глаза на лоб полезли. Как? Я же только что это сочинил! воскликнул изумленный Александр Сергеевич. Вы что действительно из будущего? Да, поверь, сказал Митя и снова протянул шишку. Смотри, это шишка секвойи. Шишка секвойи? Пушкин взял ее и отвел руку. На чудном бреге Лукоморья растет зеленая секвойя. Нет, нет. — испугался Птичкин. — Ты все правильно до этого говорил. Про дуб пиши. — Посади эту шишку, когда приедешь в Крым, в лесу, недалеко от Гурзуфа, — попросил Митя. Как будто в ответ на митинные слова шишка вдруг засветилась ярким золотым цветом. Все трое замерли и несколько секунд не могли оторвать от нее взгляд. — Ого! Какая удивительная вещь! — вымолвил, наконец, Саша Пушкин. — Расскажите еще что-нибудь про нее. — Прости, но нам пора. — Прощай, друг! — сказал Митя. — Ты только это... — Стрелять, потренируйся! — добавил Птичкин. Митя и Андрей Андреевич прикоснулись к шишке и прикрыли глаза. Шишка вспыхнула еще ярче, на мгновение ослепив Пушкина. Когда она потухла... Ни Мити, ни Андрея Андреевича уже рядом не было. «Ничего себе!» — Изумленно произнес слегка обалдевший Саша Пушкин. «Кому рассказать не поверят?» «Хм! Шишка от волшебного дерева». Пушкин покрутил шишку в руках, и на его лице заиграла загадочная улыбка. Возможно, именно в этот момент у Александра Сергеевича чуть-чуть забрезжила идея будущей поэмы «Руслан и Людмила», в которую и вошел знаменитый пролог «У лукоморья дуб зеленый». И хотя он был добавлен в поэму спустя 4 года после ее выхода, только в 1824 году он стал одним из самых известных отрывков русской поэзии. И больше двухсот лет живет сам по себе, как волшебная дверь в мир русской сказки. Бережно спрятав шишку в карман жилета, Саша Пушкин больше не удивлялся тому, что произошло. Уж кто-кто, а наш великий русский поэт точно верил в чудеса и ничуть не сомневался, что из этой маленькой шишечки вырастет огромное волшебное дерево.